Если же запекать без подготовки, если не знать правил запекания, то продукт можно испортить. Для начала запомним, что каждая группа продуктов, овощи, фрукты, рыба, мясо, дичь, птица, имеет свои особые, только ей присущие способы подготовки. Самые легкое – фрукты. Для запекания можно использовать плотные семечковые фрукты, а именно яблоки, айву, груши. Они запекаются без всякой подготовки, если не считать необходимости вымыть их и, сделав в середине выемку с одного конца, начинить сахаром или вареньем. Но запекать их следует всегда на листе и предпочтительнее в духовке повыше. Время запекания в пределах 10 минут до растрескивания кожицы. С овощами приходится чуть-чуть больше повозиться, Для запекания годны прежде всего все корнеплоды – картофель, морковь, свекла, брюква, репа, редька. Из корнеплодов кольраби, цветная капуста, помидоры, баклажаны, сладкие перцы, репчатый лук. С корнеплодами обращение одинаковое – тщательно отмыть от земли и проверить, нет ли явных и скрытых внутренних повреждений, отобрать только чистые, неповрежденные, высококачественные овощи. Запекать недоброкачественные или подозрительные, даже с небольшими дефектами, нецелесообразно, так как при чистке они могут оказаться полностью испорченными, но изменить что-либо будет поздно. Дефектные же овощи могут пойти для других целей, например, для супа, для жарения, когда овощи чистят, режут, измельчают, и таким образом легко могут обнаружить и выбросить любую недоброкачественную часть. Кожа на запекаемых овощах не снимается. Они лишь тщательно моются, а затем обязательно вытираются и кладутся в духовку сухими. Запекать лучше всего на решетке, но можно и на листе, и на противне. Сложнее обстоит дело с некорнеплодами. Там нет единого для всех правила. Так, например, колераби запекают как корнеплоды, ибо по своей структуре она похожа на них помидоры, перцы, как фрукты, лук в очищенном от верхней коричневой кожуры виде, иногда даже порезанным на широкие кольца, кружочки или на дольки и обязательно на решетки. Иногда лук запекают, вынув из него середину и нафаршировав его. Баклажаны порезав на кружочки или разрезав, чаще надрезав вдоль и предварительно посолив. Через 10-15 минут отжав рукой от соли и жидкости ставят в духовку цветную капусту освободив от листьев помыв и обсушив все не корнеплоды однако как нежные существа надо запекать не на верхней горячей полочке духовки а чуть пониже на средней или ближе к середине словом овощи требуют минимальной обработки, образно говоря, лишь омовение, но зато индивидуального обхождения, которое надо запомнить. Время готовности у них всех также индивидуальное – от 5 до 20-25 минут. Крупный картофель. Запеченные корнеплоды надо обязательно очистить от запекшейся кожицы и затем употреблять в блюда или подавать к столу. А не корнеплодные овощи готовы для еды сразу же после запекания. Вкус всех запеченных овощей значительно отличается от отварных. Они суши, душистие, с привкусом запеченного в них овощного сока. Их используют обычно в салатах, винегретах, где они улучшают закуски в целом, придавая им самостоятельный, ярко выраженный вкус. Но для гарниров к рыбе, мясу лучше брать отварные овощи, ибо там они играют вспомогательную роль, и их нейтральный и выраженный вкус – лучше гармонирует с самостоятельным вкусом главного продукта. Перейдем теперь к запеканию рыбы. Практически для этого годна любая рыба, но предпочтительнее все же плоская, а не веретенообразная. Речная или морская существенной роли не играет. Основное требование, чтобы она была абсолютно свежей, не испорченной, и в этом случае может быть как живой, уснувшей, снулой, охлажденной, так и замороженной, причем запекание мороженой рыбы вовсе не требует ее размораживания».